Что же делать? Пусть живет. Печально отвечала царица. Даже царевич Орлик и прекрасная царевна Кутафия не знали, что у них есть сестра Горошинка. А мать любила свою Горошинку больше, чем других детей. Тех и другие полюбят, а эта мила только отцу с матерью.